Час, отвечает сын, и так сидит до конца фильма. В девять он садится за географию. Мать и отец после кинофильма и чая спрашивают сына про зоны не про подзолистые почвы, и ничего сын не знает. Отец ругается, мать расстроена. Но, наконец, сын берет решительно учебник. И еще через час уроки готовы. Одиннадцать вечера. Сын ложится спать. Негативная модель. Мать поглядывает на часы. Десятый. Дочь в это время встречается с подругой. разговаривают. Ты чего на секцию не пришла? Отчего буренка зареванная пришла? Так прозвали подружки девочку за ее полноту. Ее просили кувырок сделать. Она не захотела. И тренер согласился, а мы стали вопить. Буря на выход, буря кувырок, но она избежала в раздевалку. Начал спрашивать цареветь, из-за чего? Ну, пошутить. Что, пошутить нельзя? Вот на Ленкой, как в прошлом году, посмеивались, а она хоть бы что, а тут прямо-таки. Мы разозлились и стали петь. Ревела буря, гром гремел, но она и совсем тогда. Все было бы нормально, если бы не это новенькое. А я ей говорю, что ты не поешь вместе с нами. Ты все из себя взрослую корчишь, и в тебе ничего детского нет. Я так ей сказала, чтобы она не задавалась. Она мне говорит, я никогда не была в таком возрасте, когда издеваются над людьми. 22.30. Дочь осторожно входит в комнату. Мать поднимает с подушки голову. Где ты была? — Уроки, небось, не сделала. — сделал уроки. что поесть? Мать встает, разогревает, кормит дочь. После ужина дочь читает, листает, пока не смыкаются глаза, засыпает во втором часу. Опыт показывает, что большинство трудностей возникает обычно в семьях, где единственный сын или дочь. Проблема единственного ребенка, семьи и класса — это очень серьезная тема. и на ней мы остановимся специально. Вторая группа вопросов связана с общением детей, с тем миром, который формирует личность и в котором личность проявляет свое сформированное «я». Иногда ребенок начинает плохо учиться, потому что у него складываются неправильные отношения с учителем, со сверстниками. Как часто по вечерам родители, вникая в детские трудности, делают справедливые выводы, Да как же так поступил учитель, вместе с классом стал смеяться над первоклажкой? Или куда же подевался коллектив, если ребенка обижают сверстники? Наблюдения показывают, что в семье, где есть, скажем, старший брат, ребенок легче входит в коллектив класса, более защищенно вступает в контакт с другими детьми. При этом необходимо иметь в виду то неизбежное противоречие между ребенком и классом, которое возникает почти всегда. Дело в том, что каждый семилетний человек приносит в коллектив свое специфическое мировоззрение. Столкновение внутреннего мира ребенка с общеклассным «я» вызывает массу проблем, одной из которых, наиглавнейшую, Смогут ли развиваться индивидуальные способности маленького человека, если они будут подавлены? Проблема эта волнует педагогов. Они немало пишут и говорят ученые. Но очевидно, почти в такой же степени она должна заботить и родителей. Единственный ребенок обычно более уязвим, поэтому при столкновении с коллективом Он особенно трудно преодолевает еще одно психологическое противоречие между интересом и страхом. В чем же оно заключается? Ребенок испытывает острую потребность не просто в общении, а даже в какой-то демонстрации своих способностей, всего того, что он умеет, чему научился до школы вне ее стен. Вместе с тем, все понимающий семилетний человек очень боится показаться смешным, поскольку видит, что класс не больно-то щадит чувства каждого в отдельности и легко высмеивает того, кто кажется ему не очень достойным внимания и уважения. Так возникает боязнь открыть себя,